Откуда я могу знать, что это общение от Бога? Откуда мне знать, что это не плод моего воображения? А какая разница? Разве ты не видишь, что я так же легко мог бы общаться с тобой через твое воображение, как и через что-либо иное? Я пошлю тебе в любой момент времени самые нужные мысли, слова или чувства, точно соответствующие цели, используя одно средство или несколько. Ты будешь знать, что эти слова от меня. потому что ты сам, если признаться честно, никогда не изъяснялся столь ясно. И уж если бы ты говорил с той же ясностью когда-либо об этих вопросах, ты бы не задавал их сейчас. С кем общается Бог? Являются ли эти люди какими-то особенными? Существуют ли особые для этого случаи? Все люди особенные, и все моменты драгоценны. Нет человека или мгновения более особенного, чем другие. Многие предпочитают думать, что Бог общается по-особенному и только с особенными людьми. Это освобождает массу людей от ответственности за слышание моих посланий и принятие их, это не одно и то же, и позволяет им принять на веру слова других. «У тебя нет необходимости слушать меня, коль скоро ты решил, что другие уже услышали от меня обо всем на свете, и тебе теперь нужно слушать их». Слушая то, что другие люди, как им кажется, услышали от меня, тебе вообще не придется думать. Это самая главная причина, по которой большинство людей отворачивается от моих посланий на личном уровне. Если ты признаешь, что напрямую получаешь мои послания, ты становишься ответственным за их истолкование. Значительно безопаснее и гораздо проще принимать истолкования, принадлежащие другим. даже тем другим, которые жили две тысячи лет назад, чем стремиться понять послание, которое ты, вполне возможно, получаешь в этот самый момент. И все же я приглашаю тебя к новой форме общения с Богом. Общение в двух направлениях. По правде говоря, это как раз ты пригласил меня. И я явился к тебе в этой форме прямо сейчас, чтобы ответить на твой зов. Почему кажется, что некоторые люди, взять, например, Христа, слышат больше твоих посланий, чем другие. Потому что эти люди действительно желают слушать. Они желают услышать, и они хотят оставаться открытыми к этому общению, даже когда оно выглядит пугающим, или безумным, или абсолютно неверным. Нам следует слушать Бога даже тогда, когда сказанное кажется неверным? Особенно тогда, когда кажется неверным. Если ты думаешь, что прав по поводу всего – Какая нужда тебе тогда говорить с Богом? Тогда иди вперед и действуй в соответствии с тем, что ты знаешь. При этом заметь, что вы поступаете именно так с начала времен, и посмотри, в каком состоянии находится сейчас мир. Ясное дело, вы что-то упустили. Очевидно также, что есть что-то, чего вы не понимаете. То, что вы понимаете, должно казаться вам верным, потому что понятие «верное» используется вами для определения чего-то, с чем вы согласны, а то, что вы упустили, вы предпочитаете считать неверным. Единственный путь, который остается, это задаться вопросом, что бы произошло, если бы все, о чем я думал, как о неверном, в действительности являлось верным. Каждый великий ученый знает это. Когда то, что делают ученые, не срабатывает, этот ученый откладывает в сторону все допущения и начинает заново. Все великие открытия были сделаны на основе желания и способности оказаться неправым, и это то, что здесь необходимо. Ты не сможешь познать Бога до тех пор, пока ты не перестанешь говорить себе, что ты уже познал Бога. Ты не сможешь услышать Бога до тех пор, пока ты не перестанешь думать, что уже услышал Бога. Я не смогу сообщить тебе мою истину до тех пор, Пока ты не прекратишь утверждать, что уже знаешь ее. Но моя истина о Боге исходит от тебя. Кто это сказал? Другие. Кто эти другие? Правители, министры, раввины, священники, книги. Да Боже мой, Библия наконец! Они не являются авторитетными источниками. Не являются? Нет. Тогда что является? Слушай свои чувства. Слушай свои самые высокие мысли, прислушивайся к своему опыту, и когда что-нибудь из этого будет отличаться от того, что тебе говорили твои учителя или что-то узнал из книг, забудь слова. Слова – это наименее надежный проводник истины. Я так многое хочу сказать тебе, так о многом хочу спросить и не знаю, с чего начать. Например, вот, почему ты не раскрываешь себя? Если действительно есть Бог, и ты – это Он, почему ты не раскрываешь себя так, чтобы мы все могли бы это понять? Я делал это много раз, и я делаю это снова, прямо сейчас. Нет, я имею в виду неоспоримый акт откровения, который нельзя будет отрицать. Например. Например, появись прямо сейчас перед моими глазами. Я так и делаю, прямо сейчас. Где? Везде, куда бы ты ни посмотрел. Да нет, я имею в виду так, чтобы это было неоспоримо, чтобы никто не смог отрицать этого. На что бы это было похоже? В какой форме или в каком виде ты бы хотел моего явления? В той форме и в том виде, которыми ты на самом деле обладаешь. Это было бы невозможно. Дело в том, что у меня нет той формы или того вида, которые бы вы поняли. Я могу принять форму или вид, которые вы могли бы понять, но тогда все сделали бы вывод. То, что они видели – это и есть единственная истинная форма Бога, а ведь на самом деле это будет лишь одна форма из множества. Люди думают, что Я – это то, что они видят, а не то, что они не видят. Но Я – великий невидимый, а не то, чем Я выбираю быть в каждый новый момент. В определенном смысле Я являюсь тем, чем Я не являюсь. Я происхожу из неявленности и к ней всегда возвращаюсь. Однако, когда я прихожу в той или иной конкретной форме, в которой, как я думаю, люди смогут понять меня, люди приписывают мне эту самую форму отныне и вовеки. И стоит мне прийти в любой другой форме к другим людям, первые скажут, что я не приходил ко вторым, потому что я не был похож во второй раз на то, чем я был в первой и говорил не те же самые слова. И как же это мог быть я? Понимаешь? Потому-то и не имеет значения то, в какой форме и манере я раскрываю себя. Какую бы манеру я не выбрал и какую бы форму я не принял, ни одна не будет бесспорной. Но если бы ты сделал что-то, что было бы свидетельством истины о том, кто ты, вне сомнений и вопросов, все равно кто-нибудь сказал бы, что это от дьявола или просто чье-то воображение, или еще что-нибудь, но не я. Если бы даже я раскрыл себя как Бога всемогущего, владыку неба и земли, и стал бы передвигать горы, чтобы доказать это, все равно кто-то сказал бы, это от сатаны. И это так, как должно быть. Ведь Бог проявляет божественное я, божественному я, не через внешние наблюдения, но через внутренний опыт. Когда внутренний опыт открывает божественное я, внешние проявления излишни. А если необходимо внешние проявления, то внутренний опыт невозможен. Если просят об откровении, оно не может быть явлено, ведь такая просьба сама по себе является утверждением, что просимое отсутствует, и ничто от Бога в данный момент не открыто. Подобная установка рождает определенный опыт, ибо твоя мысль, чего бы она ни касалась, способна творить, и твое слово продуктивно. И твои мысли и слова, вместе взятые, очень эффективно создают реальность. Поэтому ты будешь ощущать, что Бог сейчас не явлен. Ведь если бы Он был явлен, ты бы и не просил Его сделать это. То есть я не могу просить все, что я хочу? Ты говоришь, что, молясь о чем-то, мы тем самым отталкиваем это от себя? Это вопрос, который задают веками. И ответ на него давался всякий раз. Вы либо не слышите ответа, либо не хотите в него верить. Этот вопрос снова получает ответ в сегодняшних терминах на современном языке. Ты не будешь иметь то, о чем просишь, равно как и не сможешь иметь то, чего желаешь. Это потому, что твоя просьба сама по себе является утверждением отсутствия, и твои слова о том, что ты чего-то хочешь, работают только на то, чтобы произвести опыт отсутствия этого в твоей реальности. Таким образом, правильной молитвой является не молитва-просьба, но молитва-благодарность. Когда ты заранее благодаришь Бога за тот опыт, который ты выбрал пережить в своей реальности, ты по существу благодаришь за то, что есть в действительности. Благодарность таким образом есть наиболее мощное заявление для Бога. «Подтверждение того, что еще до того, как ты попросил, я уже ответил». Итак, никогда не проси, выражай благодарность. А что, если я заранее благодарен Богу за что-то, но это что-то никогда не происходит? Ведь это может привести к горькому разочарованию. Благодарность нельзя использовать как средство манипулирования Богом, как инструмент, с помощью которого можно обмануть Вселенную. Нельзя лгать самому себе». Твой разум знает правду твоих мыслей. Если ты говоришь «Спасибо тебе, Боже, за то-то и то-то», совершенно ясно осознавая, что этого нет в твоей настоящей реальности, не стоит ожидать, что для Бога это будет менее ясно, чем для тебя, и что Он создаст это для тебя. Бог знает то, что известно тебе, и то, что знаешь ты, проявляется в твоей реальности. Но каким образом тогда я могу быть истинно благодарным за то, Чего, как я знаю, нет Вера Если все, что у тебя есть Это вера размером с горчичное зернышко Ты сдвинешь горы с места Ты узнаешь, что это так Потому что я сказал, что это так Потому что я сказал Даже прежде, чем ты и спросишь Я уже отвечу Я сказал и говорил тебе Любым доступным способом Через любого учителя Имя которого ты вспомнишь Что бы ты ни выбрал Если выбираешь «во имя мое», будет так. И все же многие люди говорят, что их молитвы остаются безответными. Ни одна молитва, а молитва есть не более чем пылкое утверждение того, что есть, не остается безответной. Каждая молитва, каждая мысль, каждое утверждение, каждое чувство творит. Насколько горячо это воспринимается как истина, настолько это будет проявлено в твоем опыте. Когда говорится, что молитва осталась безответной, в действительности происходит вот что. Самое горячее слово или чувство начало действовать. Но вот что неплохо бы при этом знать, и в этом весь секрет. За мыслью всегда стоит другая мысль. Мысль, которую можно назвать организующей или контролирующей мыслью. Если ты просишь шансы получить то, что, как тебе кажется, ты выбираешь, будут значительно меньше, поскольку организующей мыслью, стоящей за каждой мольбой, будет мысль, что у тебя сейчас нет того, о чем ты просишь. Эта организующая мысль становится твоей реальностью. Единственной организующей мыслью, которая будет способна подавить эту, будет мысль, исходящая из веры. Бог обязательно даст все, о чем просят. У некоторых людей есть такая вера. Но у очень немногих. Процесс молитвы становится значительно проще, когда вместо веры в то, что Бог всегда скажет «да» в ответ на любую просьбу, присутствует интуитивное понимание. В просьбе как таковой нет нужды. Тогда молитва становится молитвой благодарения. Она уже совсем не является просьбой, но утверждением благодарности за то, что есть. когда ты говоришь, что молитва – это утверждение того, что есть, подразумеваешь ли ты, что Бог ничего не делает, и все, что происходит после молитвы, является результатом действия самой молитвы? Если ты веришь в то, что Бог – это некое всемогущее существо, которое, слыша все молитвы, на одни отвечает «да», на другие – «нет», и, может быть, но ну не сейчас, на все остальные, то ты заблуждаешься. Как Бог должен решать? По какому правилу? Если ты веришь, что Бог – создатель и вершитель всего в твоей жизни, ты заблуждаешься. Бог – наблюдатель, а не создатель. И Бог готов помогать тебе в том, чтобы ты жил своей жизнью, но не так, как ты, может быть, ожидаешь. Создавать или не создавать жизненные обстоятельства или условия твоей жизни – это не функция Бога. Бог создал тебя по образу и подобию своему. Ты создал все остальное, властью данной тебе Богом. Бог создал процесс жизни, жизнь саму по себе, какой ты ее знаешь. При этом Бог дал тебе свободу выбора. Ты волен делать со своей жизнью все, что ты захочешь. В этом смысле то, что ты желаешь для себя, есть то, чего Бог желает для тебя. Ты живешь так, как ты живешь, и у меня нет предпочтений в этом вопросе. И величайшей иллюзией, в которую ты погружен, является то, что Богу не безразлично, как и что ты делаешь. Мне все равно, что ты делаешь, как бы не тяжело тебе было это слышать. Скажи, не все ли тебе равно, что будут делать твои дети, когда ты отправляешь их погулять? Будет ли для тебя важно, в какой последовательности они станут играть в салочки, прятки и дочки матери? Нет, потому что ты знаешь, что они в полной безопасности. Ты отправил их в среду, которую считаешь дружественной и благополучной для них. Конечно, ты всегда будешь надеяться, что они не причинят себе вреда. И если вдруг это случится, ты будешь тут как тут, чтобы помочь им, исцелить их и позволить им снова чувствовать себя в безопасности, снова быть счастливыми и снова идти играть. Но выберут ли они прятки или дочки матери на следующий день, это все так же не будет иметь для тебя никакого значения. Конечно, ты предостережешь их от опасных игр. Но ты не сможешь удержать своих детей от того, чтобы они делали опасные вещи. Не всегда, не до бесконечности, не в каждый новый момент их жизни с рождения до смерти. И мудр тот родитель, кто знает это. При этом родитель всегда продолжает беспокоиться о результатах. В этой двойственности, отсутствии беспокойства за процесс и глубоком беспокойстве за результат – Есть то, что приближает к пониманию двойственности Бога. При этом Бог, по большому счету, не беспокоится и о результате. Не об абсолютном результате. Потому что абсолютный результат обеспечен. И это вторая величайшая иллюзия людей, что исход жизни всегда под сомнением.